Глава десятая. «Лишние!» Испуганно завопили почти у самого моего уха. «Да, да, я вижу. С неба, словно снег, на нас посыпались монстры всех мастей. Они будто ждали момента, чтобы материализоваться над куполом. Или же их кто-то специально приманил. Не могли же маги какары промрогать столь обильный монстропад. Одна из этих тварей приземлилась рядом со мной и схватила бежавшую женщину. Там метнула в чудовище льдышку». но только лишь пощекотало. Монстр глухо зарычал, изжало женское тело сильнее. Отпусти! – крикнул я и бросился на выручку незнакомки. Пару шагов, прыжок и из сложенных ладоней вырвался угненный шар, украшенный леденными пиками. Он буквально разнесший подстой голову лишнего, забрызгав кровавыми ошметками его жертву. Женщина пискнула, а потом рухнула на траву вместе с обмякшим телом монстра. Опасность, словно холодок, пробежалась по спине. Я резко развернулся и в последний миг успел поставить перед собой воздушный щит. В ту же секунду в него ударил огромный кулак. Новый противник оказался гораздо меньше первого. Однако его ручища были толще самого тела. «Мерзость!» — мелькнула мысль, когда противник ударил по щиту с новой силой, да ещё обоими кулаками. Я чуть просел над натиском, но так было даже лучше. Упав на дно колена... Увидел, что ноги монстра довольно мелкие и тонкие. Строение монстрического тела не вязалось с логикой, но для лишних это словно ничего не значило. Одним лишь усилием воли я заставил влагу на траве замерзнуть, а потом сконцентрировал лединки в единой точке и ударил длинной сосулькой противника прямо в брюхо. Монстр разверещал, словно раненая свинья, и отступил, держась за кровоточащую рану. Я резко вскочил и рубанул монстра костяным коктем. В это же мгновение почувствовал, как на лице рвется кожа и разлетается пеплом по сторонам. Зубы превратились в клыки, а из глотки вырвался залобный рык. Услышав его, ко мне повернулись многие лишние. Они уже собирались ринуться на меня все вместе, но внезапно остановились и попятились. «Испугались, суки!» – злорадно подумал я. Но моя радость оказалась преждевременной. Над головой снова послышался треск. А через миг прямо передо мной рухнуло громадное существо, которое в несколько раз превышало своих родственников, а высотой около четырех метров, с пиками вместо ног и рук, товарь смотрел на меня черными, как сама тьма, глазами. Возможно, это тот самый лишний, который мог без труда пожрать не то, что простого человека, но и истинного. В разорванной груди угадывалось женское тело, лишённое конечностей и притянутое кроваво-красными жгутами. А вот уже ее живот раскрывался влево и вправо, обнажая острые как сталь клики. Да ты просто красавица! – прорычал я. Но в ответ получил только злобный рев Твари, которая тут же бросилась в атаку. Я прыгнул в сторону, когда в то место, где стоял секунду назад, вились острые костяные пики. Лишний резво круто нулся, разворачивая газон. Куски грязи и травы полетели ванимевших зрителей. Чего уж говорить, замерли все – и люди, и монстры. но продлилось это недолго. Ведь твари вновь бросились на своих жертв, а вот только на этот раз к поместью уже прибыло подкрепление истинных, которые успешно отбивали натиск потусторонних сущностей.、И、я же продолжал сражаться с гигантским монстром, что готов был разорвать здесь все на клочки. Каждый мой удар или выпад он успевал отразить, но даже если мне и удавалось достать противника и пробить его защиту, то раны затягивались чуть ли не моментально. И тогда лишний теснил меня по пути, разбивая столы, стулья. И головы своих нерасторопных собратьев. «Товарь!» – выдохнул я, когда в очередной раз отскочил назад. Я видел, что в центре женской груди, в другой ситуации, я бы сказал, привлекательной, ведь она была обнажена, зияла небольшая дыра. А вот уже в ней что-то блестело тоскло малым светом. Добраться бы туда и... Монстр не дал мне закончить мысль, вновь атаковав. Пришлось отскочить влево, а потом ещё и ещё, потому что сзади за мной в землю врезались острые когти твари. «И где ваша охрана?» Мне хотелось орать от негодования, но я не мог говорить, так как боялся сбить дыхание. А когда вскочил на ноги, то сразу же отбил новый натиск. Коготь лишнего был нацелен мне в голову, но я вовремя уклонился, откинувшись назад. А как только выпрямился, то отбил второй удар. Правда, эта атака монстра не осталась безуспешной, ведь показательно ему удалось зацепить меня. Треск ткани и жгучая боль на левой стороне груди. На теле появилась первая рана. Зарза. Пригнись! Женский крик раздался за спиной и не оставил мне выбора. Я тут же упал на землю, а над головой принеслось нечто сильно жгучее, опаливая голую черепушку. А через мгновение мой противник истошно заревел и ударился всеми четырьмями когтями по земле. Только теперь не атакуя, а отступая, он чуть было не рухнул, но вовремя успел подставить лапы. Матвей меня под руки подхватила пару девушек, Кокара и Иволгиной. Говорила вторая, но обе выглядели сильно обеспокоенными. Логично, чего еще ждать от девушек в такое то время? Лицо стянуло легкой судорогой, значит кожа вернулась на место, и теперь я не похож на одного из этих монстров. Уже хорошо. Что происходит? Спросил я, глядя на то, как огромная тварь снова поднимается. Рыжая бестия светлого стояла рядом и сжимала в руках огненный кулак. «А сам как думаешь?» – воскликнула она. «Прорыв! Но как?» Я посмотрел на Кокаро, но не закончил вопрос. Понятно было, что девушка и сама не в курсе, как подобное могло произойти в такой важный для неё день. Видимо, кто-то очень хотел этому помешать, и у него получилось. Даже не знаю, радоваться за неё или нет – Ведь помолвка, мягко говоря, сорвана. «Волков!» Крик Светлова вернул меня в реальность. «Что делать?» А монстр тем временем уже встрепенулся и поднимался. Дыра, что являлась единственным незащищенным местом, заросла костяными наростами. «Если б я знал...» Пробормотал себе поднос и потянул девушек назад. «Где ваша охрана?» Обратился к Акари, стараясь перекричать тот рёв, что стоял над площадью. «Отбиваются!» Она неуверенно ткнула куда-то в сторону. «Где ваша охрана?» Где против монстров выстроились маги в длинных синих плащах? Да, ему давалось успешно убивать лишних. Вот только те все падали и падали с темного неба. Значит, все завязано на себе. Догадался я, посмотрев на уже поднявшегося здоровенного монстра. Ладно, разберемся. И тут в голове промелькнула одна злобная, но вроде бы действенная мысль. Я хищно ухмыльнулся и схватил девчонок за руки. Нам нужно разорвать ее грудь к чертовой матери! Воскликнул я, глядя в слабо мерцающую сердцевину. «Но как?» – выкрикнула Светлова, подскочив к нам. «Мои стрелы больше не пробивают её броню! Наши пробьют!» Я сжал их руки чуть сильнее. Светлова тоже притянул к себе. «Вам придётся потерпеть!» «Согласны?» «Что ты задумал?» – вырвалась у Рыженькой, но остальные уже догадались. «Хочешь использовать наши силы?» – спросила Иволгина. «Умная девочка!» Еле шелымнулся и кивнул. «Согласна!» Первая вызвалась какара и встала мне за спину, сжав моё правое плечо. «Забирай! Из лука-то стрелять умеешь?» – хмыкнула Светлова, положив ладонь слева. «А то ведь промажешь, вот потеха будет. Мой братец родню изведутся от счастья». «Он справится», – за меня ответила Иволгина, встав за спиной и осторожно сжав мою шею. «Я уверена в тебе». А это уже прошептало так, что услышал только я. В следующую секунду я почувствовал небывалый прилив сил – казалось, что мне в грудь вонкнули шприц с адреналином. Магия потекла по винам, словно живительная влага, и я чувствовал стихии, что бессновались во мне, готовые вырваться наружу. Где-то далеко на краю сознания послышались женские вздохи, но никто из моих напарниц не отступил. Мир замер на грани времен. Монстр, что до этого казался настоящей громадиной, теперь виделся мне лишь мелкой мушкой, что не могла причинить нам особого вреда, кроме мельтешения и раздражения. Лишний в одно мгновение оказался так далеко, что я с трудом его угадывал, хотя прекрасно понимал, что тварь уже мчится к нам, и ей хватит всего лишь несколько секунд, чтобы вонзить когти в наши мягкие тела. Однако теперь время для меня казалось чем-то иррациональным, чужеродным, бессмысленным. Я не мог понять, в чём дело, но мне нравилось это новое чувство, и терять я его не собирался. Но тогда погибнут девушки. Придется успокоиться и взять себя в руки. Временное эфаре только усугубит твое превращение. Пришлось считаться с этими мыслями. Лишний снова взоревел, сотрясая мироздание, и отвлекся и совсем опустил из виду монстра, что уже практически к нам приблизился. Девчонки что-то кричали, но их слова тонули в реве, что окружало меня со всех сторон. Сгинь, спокойно прошептал я и протянул к приблизившисье товари руку. Ладонь вспыхнула белым пламенем. Вокруг неё образовался ореол из белёсых льдинок, опутавших руку по локоть. А в следующий миг из кисти вырвался яркий луч, разрезавший само пространство. Он прошил монстра насквозь, угодив точно в центр женской груди, где до этого блестело алое сердце. Тварь не успела даже издать последний вой, когда я чуть переподнял руку и тем самым разрубив монстра пополам. «Ох!» Я отпустил девчонок и сам рухнул на колени. Силы, что достались мне от напарниц, покинули тело, и теперь оно казалось избитым и перемолотым. Болела чуть ли не каждая клеточка, а мышцы готовы были порваться от любого маломальского движения. «Это всё?» – посмотрел на поверженного лишнего. Он упал всего в нескольких метрах от нас. По костяным наростам пробежала лёгкая рябь, и через секунду к куполу начали подниматься первые пепельные частички. «Вы как?» – я с трудом обернулся и увидел, что положение у девчат не лучше. Они валялись в траве и не шевелились. «Да чтоб вас!» Где-то до сих пор кричали, кто-то даже бежал в нашу сторону, но я не обращал ни на что внимания. Всё оно было сконцентрировано на одной единственной цели – туши лишнего, что грозило вот-вот исчезнуть. «Мне нужны силы, чтобы излечить девчонок, иначе зачем всё это?» «Мы ведь команда, друзья!» Мысли путались, руки и ноги заплетались… Но я продолжал ползти, и вроде бы казалось, что вот товари практически передо мной. Но нет, путь вышел вымученным и оттого долгим. Однако вскоре я все же добрался до убитого монстра. Клыки прорезывались сами собой. Мною вновь я владел дикий голод, и я не церемонясь впился в бронированную душу лишнего.